Здравствуйте, дорогие мои! С вами комнатный рыцарь. Давненько не выпускали новые главы сказок темного леса. А, кстати, в новый микрофон, новые настройки микрофона, новые плагины, которые, собственно, приобрели специально для этого всего. И много чего нового тоже скоро будет. Те, кто ожидает а, в дальнейшей озвучке Солдата Императора, к сожалению, придется мне вас огорчить, потому что автор настоял на том, чтобы... Озвучка не делалась, нарушение авторских прав, все дела, да, вот. Но недавно написал Джонни и сказал, ребята, продолжайте в том же духе. Спасибо тебе большое, Джонни, автор сказок темного леса». Будем продолжать в том же духе Спасибо вам большое за то, что вы подписываетесь на канал Ставьте лайки, пишите комментарии И самое главное, помогайте материально Чтобы я мог как раз таки продолжать Озвучивать сказки темного леса Потому что сейчас времени становится все меньше Много чего нового будет Множество интересных проектов Наконец-то мы будем делать полноценные обзоры На оружие и доспехи Но не будем, собственно, чтобы не сглазить ту фу, -фу, фу. Итак Сказки темного леса Глава 20. Могила для Щорса. Имели Щорса сколыбели среди тугих подушек, И прутья жесткие скрипели, и не было игрушек. В августе этого года под Питером появился новый игровой полигон возле станции Шапки. Это холмистая местность вокруг небольшого озера, открытый и светлый сосновый бор. Первой нашей игрой здесь были РХИ-96, производство Джулиана, Щорса и Ингвара. Со всеми ними на этой игре так или иначе получились смешные истории. Мы приехали в шапке, шумной толпой и поселились на сконструированной, неизвестно кем, Делоне. Это помост на высоте примерно 4 метров, окруженный хлипкими перилами с отверстием посередине, шириной примерно метр на метр. Мы занавесили перила одеялами, отверстия посередине заложили щитом и взялись за обустройство эльфийского быта. Принялись пить водку и курить коноплю. Делонь наша располагалась у озера, почти в самом центре полигона. От нее до мастерской стоянки было рукой подать. В этом году в природе произошла редкая аномалия. Еще не перевалило за 15 августа, а на полях уже вовсю поперли грибы. Крейзи вместе с Иришкиной соседкой по даче, Ленкой Глазовой, собрал в районе Грузина не меньше полутора тысяч штук. Так что нам не приходилось скучать, сидя у себя на делоне. Кое кто в тот раз даже переусердствовал с грибами. Строри и Барин съели примерно по 120 штук, запивая все это дело красным вином. Против обыкновения затеяли они это дело субботним днем. Светило яркое солнце, а кругом нашей делони суетился по своим заботам разномастный народ. Все бы ничего, но тут Строри и Барин неожиданно перекинулись. Всего минуту назад они еще сидели на Делоне, весело болтая ногами и посмеиваясь дружеским шуткам. Но в следующий момент темное облако снизошло на их разгоряченные наркотиками умы. Первым накрыло Строли. Взяв две бутылки вина и штык-нож, он спустился с Делони и в категорической форме позвал за собой Кузьмича. Больше никто из братьев с ним не пошел. Но через пару часов я разглядел барина и Строли с навеса. Они устроились неподалеку, на залитом бугарке. Тогда я взял у Крызи несколько папирос с планом и отправился к ним. Перед братьями стояла початая бутылка вина, но на их лицах я не увидел радости, не заметил привычного оживления. Вглядевшись получше, я не поверил собственным глазам. Такие мрачные у них были рожи. На лбу у Строри выступили капельки пота, голубые глаза подернулись мутной поволокой. Наговорил он быстро и жестко, как человек, только что принявший ответственное решение. Убьем Щерса сегодня вечером. Сначала убьем а потом похороним по-человечески. «Да!» – поддержал его барин. «Мы не бросим его, мы не звери. Похороним его в глубокой могиле, куда сможет потом прижать его отец или мать». Сказав это, барин горько заплакал, устроив на плече. «Ты не представляешь, брат!» – сквозь слезы произнес он. «Как мне жаль его мать! Растить такого мудака!» Я прилично охуел с такого разговора, а особенно с тех слез, что Кузьмич размазывал по стройной афганке и у себя по щекам. Я в жизни не видел, чтобы барин плакал, а тем более рыдал в три ручья, как сейчас. Вы чего, братья? – спросил я, потихоньку приближаясь. – Что это с вами? Но тут барин обернулся на голос, и я замер. Застыл, словно вкопанный. Лицо Кузьмича было ужасно. Разводы грязи, прорезанные светлыми полосами стекающих слез. А из-под этой маски на меня смотрели совершенно безумные пластмассовые глаза. Я словно споткнулся об этот взгляд. Мне стало не по себе. Я испугался, несмотря на принятые мною 120 грибов, немыслимое количество плана и несколько бутылок вина. «Мы решили сегодня кого-нибудь убить», – внятно произнес барин. И остановили свой выбор на Щорсе. «Но мы не хотим делать этого тихо. Мы не крысы, чтобы прятаться по кустам. Мы сделаем это при всех, возле мастерской, на закате». «Вы ебанулись?» – тихо спросил я. «Нахуй при всех-то? Где вы потом будете скрываться?» «Мы не будем скрываться!» – повернулся ко мне Строри. «Мы во всем сознаемся и сядем в тюрьму, как правильные пацаны!» «Сознаетесь?» – машинально переспросил я. «Сядете в тюрьму?» а потом у меня в голове словно бы перещелкнуло, и я начал осторожно шаг за шагом пятиться назад Строри проводил меня тяжелым взглядом, я прямо-таки ощущал как ползает по мне перекрестием мыслительного прицела но все обошлось, братья меня пока еще узнавали, тогда я медленно отошел подальше, развернулся и побежал обратно к Делоне ТРЕВОГА! вопил я, Строри с Кузьмичом перекинулись я не ошибся Братья снялись со своей засидки на пригорке, достали откуда-то пару штыковых лопат и пошли по дороге, что вела к мастерской стоянке. Непосредственно перед мастерской они разделись по пояс и принялись копать, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекурить и выпить полстакана теплой водки или вина. Они рыли могилу и делали это с такими серьезными и мрачными лицами, что мало кто решился поинтересоваться о надобности этой затеи. Хотя место было, мало сказать, что людное. Единственный, кто на это решился, был Ингвар. Человек небольшого ума, зато известной надменности. Приблизившись к раскопу вальяжной походкой, он заметил с некоторым неудовольствием. Это что это здесь такое? Кто разрешил? Ну-ка, быстренько закопайте все это обратно. Надо было видеть, какую реакцию вызвали его слова. Строри, сидевший до этого на краю будущей могилы, встал и подошел к Ингвару. Практически вплотную. Вопреки обыкновению, Костян не кричал, не обзывался, не хамил, не лез в драку и даже не угрожал. Мальчик, подняв на Ингвара взгляд, тихо произнес Строри. Иди, поиграй. Видно, что-то в лице Строри показалось Ингвару подозрительным. Он не стал спорить, развернулся и ушел от греха подальше. Яма продолжала углубляться, а к исходу дня братья принялись отбивать стенки и править углы. Работали они не быстро, так что, когда их труд начал подходить к завершению, тревожная весть об их намерении успела облететь весь полигон. Щорс, узнав об этом, поначалу не поверил своим ушам. Он принял это за глупую шутку и лично пришел, чтобы убедиться в правильности своего предположения. Но на свою беду застал подготовку к собственным похоронам в самом разгаре. Болгарский святой отец, прознав о намерении Строри и взволновался чрезвычайно. Он буквально не находил себе места. Пока не выпил дитр водки, его не осенила дельная мысль. Святой отец отправился в лес, раздобыл там дерево и срубил из него здоровенный такой крест. Этот крест отчи, положил себе на горб, потащил, обливая слезами, прямиком к мастерской, где орудовали лопатами Строри и Кузьмич. Все, кто видел в тот день болгарского пастыря, не на шутку перепугались. Такое жуткое впечатление он производил Босой, с крестом поперек плечей и рыдающий во весь голос. По пути отче распевал Богородицу так, что от его воплей сосны в лесу дрожали. «Богородица, дева, радуйся!» Выл свотик, а по его глазам текли целые потоки слез. «Царица небесная, помилуй мя!» Так жалко ему было, как он потом объяснял строри и кузнеча Жалко товарищей, принявших на себя тяжелый крест избавить землю от исчадия сатаны Щорса, взять на себя его поганную кровь и пойти за это в тюрьму. Характерно, что отче и не думал отговаривать братьев. но, Наоборот, он предпринял многокилометровый крестный ход через весь полигон, чтобы благословить их начинание. Святой отец намеревался соблюсти все условности и предоставить для могилы Щорса собственноручно изготовленный и освященный крест. Придя к мастерской, отче тут же водрузил крест возле могилы, и ни Строри, ни Кузьмич не посмели ему в этом мешать. Отче был едва ли в лучшем, чем они, состоянии. Постоянно искренне плакал, горячо проповедовал и опять довел обоих братьев до слез. По его речам выходило, что Костян и Андрюха, так обращался к ним отче, добавляя при этом, что Строри и Барин, бесовские имена, святые, а то, что они задумали, Беспримерный подвиг, достойный великомучеников. Годы, проведенные в тюрьме, обещал отче, впоследствии зачтутся и станут основой блаженства в раю. Под конец святой болгарский отец благословил обоих будущих убийц, расцеловав в обе щеки и потребовал от них такой клятвы. «Клянитесь», – приказал он, – «что Щорса собаку похороните ногами к кресту». На Щорса все это произвело самое тягостное впечатление – Сначала он смотрел на стройе Кузьмича с презрительной улыбкой, но явление святого отца в корне поменяло его отношение к ситуации. Когда он воочию увидел, как все трое рыдают и молятся на краю могилы возле бревенчатого креста, то ему изменился в лице. Время экзекуции было публично объявлено, так что Щорс все чаще начал посматривать вверх, на быстро темнеющее небо. Когда братья закончили молебен и принялись точить на краю ямы ножи, Щорс не выдержал и побежал. Бежал он, на удивление, быстро, и его невысокая фигура очень скоро потерялась в лесу. Скрылась между деревьями. На Делоне в это время прочие братья держали по поводу всего этого совещания. Гельных идей не было, так как Строри и Кузьмич отклонили уже два направленных к ним братских посольства. «Идите играть, мальчики, а мы отправимся в тюрьму». Был нам ответ, и ничего более вразумительного нам добиться не удалось. После же молебна, устроенного Святым Отцом, ситуация еще больше накалилась. «Мы отправимся в рай!» – категорически заявил Строри, и Крейзи нашел, что это дурной знак. «Теперь точно зарежут!» – заявил он. «И все за какого-то сумасшедшего попа!» Были даже предприняты осторожные попытки силового урегулирования. Но они, призванные предотвратить, сами едва не закончили смертубийством Осознав нас помеху своим планам, Строри и Кузьмич похватали лопаты и приготовились кровью отстоять свое начинание. "У-у, суки!» – вопил Строри. «Брошу в одну яму с Также осталось без успеха намерение Гоблина оглушить братьев, бросить их в могилу и там присыпать до утра бревнами и землей. Он попробовал потихоньку подобраться к Строри и Кузьмичу, пряча под одеждой обмотанную тряпьем колотушку. Но Строри разгадал его зламыслы и едва гоблина не зарезал. Проблема казалась немыслимой, но разрешилась само собой. Отправившись в темноте искать Чорса, братья побывали во множестве лагерей, но Щорса нигде не нашли. Он прятался в то время в палатке у мародана с головой забравшись под его пенку. Черный человек навалил сверху него спальников и улегся сам. А Строри и Кузьмичу сказал «Какой вам тут Щорс? Чорс у Ольмера, идите лучше спать». Так что своим избавлением Щорс был обязан исключительно Марадану. Не найдя нигде и следов Щорса, братья понемногу успокоились. Вечерняя прохлада остудила их разгоряченные умы. Паганки начали отпускать, и Строри с барином начали кое-как осознавать мир. Им было нелегко, так что я увел их на Лисистый холм, поправлять здоровье вином и курить коноплю. Мы расселись на толстенном бревне и вели неторопливые беседы, в ходе которых я разъяснял братьям про их недавние заблуждения. Но тут кое-кто зашуршал в темноте. Послышались осторожные шаги, и прямо перед нами возник чей-то силуэт. Я поднялся навстречу и узнал Джулиана. Эмберский принц пер в темноте напролом, матерясь и бряцая звеньями короткой кольчуги. Я думал поздороваться с ним, но меня опередил Строри. Шорс Заорал он, прыгая на Джулиана с ножом. Попался! Удар прошел вскользь, соскочив со звени в кольчуге. Джулиан, наверное, так и не понял в темноте, какая ему в тот раз улыбнулась удача, виду он, по крайней мере, не подал. Да какой из меня Шорс?" дружелюбно ответил он. Пропустите, чего вы толкаетесь? Я поскорее попрощался с ним и снова уселся на бревно, упрекая строри за склонность к рецидивам. Я убеждал его утихомириться и наслаждаться красотами августовской ночи. Но слова мои звучали впустую. Место для посиделок мы выбрали неспокойное. Меньше чем через 10 минут пара влюбленных, юноша и девушка, медленно продефилировали в темноте мимо нашего бревна. Требования остановиться и назвать себя они проигнорировали. А на просьбу Строри указать на местоположение Щерса, влюбленная пара ответила непринужденным хихиканьем. Вот этого им делать не следовало. К насмешкам над сегодняшними событиями Стролин с Барином еще не были готовы. По настоянию Барина мы встали, с матом взвалив на себя тяжеленное бревно и побежали вниз с холма, вдогонку за ускользающей парой. Бревно было длиной метров пять, а весило столько, что мне показалось еще немного и у меня порвутся связки или сломается спина. Мы неслись в темноте, постепенно разгоняясь все быстрее и быстрее, ориентировались лишь на доносящиеся хиканьи и курлыкающие голоса. Когда мы оказались от влюбленной парочки метрах в трех, бежавший спереди барин крикнул «Эй, вы!». С такой дистанции даже в августовской тьме стали видны два стремительно приближающихся силуэта. Один повыше, а другой пониже. Они начали разворачиваться на голос, когда передний конец бревна со страшной силой ударил прямо по ним. Так бьет застрявшую на переезде легковушку локомотив. Таким ударом приветствуют городские ворота окованным железом таран. Удар отозвался у меня во всем теле. Бревно вырвалось из рук. И мы все, я, Строй и Кузьмич, упали и покатились с холма. Инерция протащила нас далеко по склону, поскольку подножия нам преградили дорогу древесные стволы. Тогда мы остановились и смогли, наконец, подняться на ноги. «Петрович, ты как?» «Услышал я голос Трори. «Вроде цел», – ответил я, тряся ушибленной головой и цепляясь за ближайшее дерево. Перед глазами пыло, темнота шевелилась, в зрительном поле то и дело вспыхивали назойливые цветные круги. «Кузьмич!» – снова позвал Строри. «Кузьмич!» «Я!» – отозвался Кузьмич ниже по склону. «Чего? Пошли домой!» – предложил Строри. Хватит на сегодня!» Ни одни мы этой ночью не находили себе места. Неподалеку от мастерской Крэйзи повстречал наших добрых знакомцев – Эйва и сэра Влада. Они прохождались на полянке с бутылочкой полной луны, а Крейзи взял и угостил их грибами. Эйв с Владом грибы съели, благодаря чему, надразделяющей наши коллективы пропастью, был перекинут прочный мост дружбы. А со временем и саму пропасть залили вином и закидали пустыми бутылками. Благо, что так вышло потому что люди на той стороне собрались как на подбор, один другого удивительнее. Взять хотя бы такую элементарную вещь, как название их коллектива. Люди вокруг не зря называли их тусовку Эйва, и больше никак. Были к этому свои причины. Сказалась и иезуитская политика сэра Влада, обожавшего представлять своих товарищей на каждой игре, да на новый лад. Он поднял вокруг этого вопроса такую муть, что она до сих пор не осела. Я сам хоть и знаю их банду уже больше 10 лет, Ни за что бы не взялся бы разбираться с этим вопросом. До такой степени они все здесь запутали. Коллективом Эйва их называли вовсе не потому, что он над ними правил, а потому, что из них всех он был самый общительный и подрывной. В 1992 году Эйв отдыхал в пионерлагере Северной Зори и познакомился там с неким Олегом, в питерской ролевой тусовке, больше известным под именем Деф. Он-то и пригласил Эйва посетить зимнюю городскую игру по хроникам Эмбера, производства а в июне следующего года эйв вместе со своим другом детства Макутой и неким денисом появились на первой своей жизни полигонной игре айвенгари 93 заходском или заходском там они познакомились с организаторами будущего хирда дайном мараданом и Аазом. в январе 1994 эйв взялся помогать дайну делать игру которую они решили назвать город на песке Проводили ее на побережье Финского залива в районе станции «Солнечная». Там прячется среди песчаных дюн небольшой замок, бетонные стены высотой по 2 метра, трое ворот и четыре округлых каменных башенки. Это место первыми обнаружили Эйф и его друзья, после чего «Солнечная» несколько лет считалась одним из самых популярных зимних питерских полигонов. Самый первый город на песке посетило чуть больше 50 участников. А это совсем немало для зимней игрушки в 1994 году. А в марте этого года Эйв вместе с Мараданом провели в Александровской игру Перумовка, поразившую участников рекордной по тем временам численностью в 120 человек. После этого Эйва было уже не остановить. За следующие пару лет Эйв вместе со своими товарищами организовал в Питере 17 игр, в основу большинства из которых был положен новаторский принцип преемственности ролей. Это немалое число, и среди питерских мастеров тех лет трудно будет назвать человека, который сделал бы больше. Примерно через год, в августе 94 го Мир Цветов, Эрика и Германа в заходском, Эйв вывез с собой еще одного своего одноклассника, Агафошу. А в феврале этого же года Эйв, Макута, Агафоша и Денис познакомились с остальными участниками своего будущего коллектива. Сэром Владом и его двоюродным братом Лёхой, одноклассником Влада Родиком, Арагорном и его знакомым Мелькором. Кстати, этот человек бежал из образовывающейся банды в конце 95 -го года. Эйф объяснил его поступок следующим образом, цитирую. Он не умел пить и не умел постоять за себя, не мог терпеть боль и не выдерживал темпа тренировок. Это объективные факты. А вот пара слов лично от меня. Этот Мелькор... Просто душный долбою. Вышло это знакомство во время очередной зимней игры по Эмберу. Той самой, где приятель Дефа Лот осушил Аазу по горбу мечом из полутораметровой стальной трубы. В завершающем бою последний лорд хаоса Ааз дрался с парой мечей в руках против то ли четверых, то ли пятерых янтарных противников. Он вращался кругом себя, отбивался и осыпал противников великим множеством жестоких ударов. Но Лот оказался хитрей. Подкравшись неведомо как, сам лот парень немаленький, к казу со спины, он размахнулся и со всей дури врезал аазу своим новым мечом. Как бы сбеженный аз смог разогнуться после этого удара, лоту не жить. Но природа наделила лота не только ростом, но и силушкой. Так что в ближайший час ни о какой месте аз даже не помышлял. А потом, видно, забыл. Человек-то он отходчивый. Влад и Леха обитали неподалеку от станции метро «Канал Грибоедова во дворе, известном между питерскими неформалами, как «Двадцатка». Это тихий маленький дворик напротив Казанского собора, в котором временами случались самые настоящие безобразия. Особенно хороша история, которая вышла с Владом и его друзьями во время празднования 9 мая. Эта история словно полотно, которое пьяный художник нарисовал человеческой кровью взяв в руки за место кисти ржавый хозяйственный нож. Крепенько выпив, Влад, Родик и еще пара человек отправились за водкой к метро. У ларька они сцепились языками с четырьмя пьяными незнакомцами, дерзко предъявившими права на ихнюю водку. Одного из них Владик сумел уработать ногами, а другому разбил голову бутылкой один из владовских друзей. Впору было праздновать победу, но тут на помощь к незнакомцам прибыло неслабое подкрепление. Увидав такое дело, Влад и его друзья пошли за лучшее отступить Троим из них это удалось сделать Но вот Леня по прозвищу Пятна Одногруппник Владика Немного отстал Он не сумел скрыться от преследователей Во Влада в подъезд Так что его товарищам оставалось только гадать Что же с ним на самом деле случилось Схватили его, высказал предположение Влад Надо идти выручать Схватив на кухне пару ножей Влад бросился на улицу А вместе с ним отправились Родик и Леха На всякий случай, Владов брат прихватил с собой толстую палку, конец которой был кусто утыкан гвоздями. И точно такая же палка досталась Родику. Друзья успели отойти от подъезда едва ли на квартал, когда набережную впереди перегородила целая толпа, человек 20. «Многовато», – шепнул Легко, глядя на это сборище. «Не сдюжим. «Надо срочно делать ноги», – поддержал его Родик, «иначе нам пиздец». Пока друзья решали, как им быть, люди на набережной разглядели недавних обидчиков. Толпа сорвалась с места в карьер, так что Владу и его товарищам пришлось ломиться от них по набережной обратно к подъезду. Во время этого бега Родик и Леха вырвались вперед, а вот Влад немного отстал. Он не успел добежать до подъезда, всего несколько метров. Когда первый из преследователей настиг его и вцепился рукой в воротник. Видя, что дело дрянь, Влад развернулся на бегу и ударил преследователя ножом. Удар был хорош. Владов противник заорал и покатился по земле, зажимая рану руками. Но и самому Владу не повезло. Оборачиваясь, он не заметил высокий поребрик, споткнулся об него и кубарем полетел на асфальт. Падая, Владик врезался в каменный парапет и сломал себе левую руку. Но все равно успел вскочить на ноги и нырнуть в подъезд раньше, чем до него добрались остальные последователи. Обороняя вход в подъезд дубинками и ножами, тесак Владик так и не выпустил, друзья сумели захлопнуть железную дверь и запереть ее на замок. Взбешенные нападающие пытались выломать двери снаружи, но им помешал проезжающий мимо милицейский наряд. Услышав визг тормозов и хлопанье дверей милицейского козелка, Влад, Родик и Лех оставили свой пост. Они отправились прятаться к Владику на квартиру, зашторив все окна и благоразумно выключив свет. Сидя в темноте и распивая с боем доставшуюся водку, друзья оплакивали судьбу своего товарища Леони. Напрасно, как выяснилось. Леня вовсе не попал в плен, а всего лишь решил обойти дворами не понравившуюся ему группу агрессивной молодежи. С ним все было в полном порядке, и когда буча у подъезда утихла, Леня спокойно вышел из ближайшей подворотни и позвонил в дверь. С входной дверью дела обстояли хуже всего. От места падения Влада до самого подъезда тянулась кровавая полоса, а поверх самой двери застыл узор из подсыхающих багровых разводов. На стальной поверхности отпечатался рисунок окровавленных рук. Темный ихр виднелся повсюду, на дверной ручке, на петлях и возле замка. Было похоже, что раненый преследователь бился о металлический лист грудью, в бешеном иступлении пытаясь ворваться в подъезд. Другой же занятный случай произошел с агафошей, который выделялся среди своих товарищей действительно редкими качествами. Он был на вроде нашего слона, чудовище, которое не мама с папой растили, А с матом собирали из легированной стали на секретном заводе военные специалисты. РХИ-96 Агафоша пришлись не по вкусу. «Говно какое-то», — заявил он. «Нечего тут делать, поеду ка я домой». Товарищи принялись его отговаривать, но все было напрасно. Решив что-нибудь для себя, Агафоша действовал, как хлебнувший солярки локомотив. Он взвалил на себя 30-килограммовый рюкзак... Проклял с холма у строителей игры и потащился на станцию, рассчитывая успеть на последнюю вечернюю электричку. Но судьба была к нему удивительно немилосердна. Она приняла облик, клацающего зубами комара, выскочила из придорожных кустов и набросилась на Агафошу. Первым же ударом челюстей чудовище разорвало Агафошу и Кру, но затем движущая ей сила Фатума неожиданно иссякла. Монстр обратился в здоровенную овчарку и тут же утратил в глазах Агафоша непобедимость и присущий настоящему чудовищу напор. Тогда взбешенный Агафоша ухватил псину за ошейник, поднял ее над землей и принялся нещадно избивать. Визг и надсадный вой встали над лесом. Но тут к событиям подключился еще один участник, тоже, видимо, охочий до да, увесистых пиздюлей. «Оставь в покое мою собаку!» Повелительно заорал незнакомый мужик, выскочив из тех же, что и овчарка кустов. Агафоша подчинился приказу незнакомца, отбросил собачье тело в сторону и набросился на мужика. Снова над лесом поднялся надсадный крик, а когда все стихло, Агафоша отправился в дальнейший путь, оставив избитого хозяина возле тела его неразумной собаки. За ним тянулась багровая полоса. На дороге оставались темные сгустки свернувшейся крови, Но на это Агафоша внимания не обратил. Ему было некогда, он боялся пропустить последнюю электричку. На электричку Агафоша успел, но она привезла его вовсе не к московскому вокзалу, куда он рассчитывал попасть, а на Балтийский. Деньгами на машину Агафоша не обладал, поэтому нашел себе попутчика и двинулся через город пешком, пробираясь в сторону площади Ленина и финляндского вокзала. Дороги он не знал, ночные прохожие шарахались от него, поэтому путь Агафоши был извилистым и трудным. Под конец попутчик не выдержал и отстал, потерялся среди пустынных проспектов и гудящих фонарей. Возле Финбана судьба вновь решила Агафошу испытать. Поворачивая за угол, он неожиданно повстречал грандиозную собачью свадьбу, рычащий и заливающийся лаем клубок тел, движущийся по улице навстречу к нему. Стая обогнула его и скрылась было за углом, но последняя собака внезапно остановилась, Прыгнула морду к земле и завыла, из-под лобья глядя на Агафошу. «Валя отсюда! Хыш!» – крикнул я Агафоша. «Пошла нахуй!» Но не тут-то было. Сначала из-за угла появилась одна оскаленная морда, потом другая, а затем вся стая вернулась и сгрудилась вокруг. Наступила тишина, нарушаемая только прерывистым дыханием множества собак. Так продолжалось недолго, всего несколько секунд, а потом вся стая неистово взвыла и бросилась вперед. Агафоша отбивался как зверь, он лупил собак деревянными брусками, что были у него за место мечей, по спинам и головам, расшвыривал псов в стороны и давил каблуками. Бруски собирали кровавую жатву, клочьями летела шерсть, а вой стоял такой, что уши закладывала. Стая не осталась в долгу, зубы рвали одежду и тело, но этой ночью Агафоша наглядно продемонстрировал расе киноидов, кто хозяин планеты. Не выдержав яростного напора, стая отступила и принялась кружить неподалеку. Агафоша подобрал рюкзак и двинулся в направлении родного дома. Крови с него натекло столько, что в пору было мыть после него улицу, а псы все не отставали, бросались из-под тишка, наседали и не давали проходу. Хотели, видно, взять Агафошу из мором, но просчитались. Он успел скрыться в подъезд, крепко причинив дверью сунувшуюся за ним псину. И подняться на пару пролетов по лестнице. Там мага лишился сознания, являя собой для соседей чудовищную картину. Молодой парень лежит в луже собственной крови, сжимая в побелевших пальцах рукоятки мечей. Спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Помогайте материально, чтобы главы выходили чаще. Ценник стандартный, 400 рублей глава. Всем огромное спасибо. Всего доброго. Ави Мария. Никогда не делайте то, что делается в этой книге.